Потом, мне кажется, она очень больна, бедняжка. Да, ты прав, что жалеешь ее. Она гораздо выше того ремесла, которым вынуждена заниматься. Надеюсь, ты испытываешь к ней не любовь? Нет, это жалость, — ответил Александр. Больше я никогда не разговаривал с ним о Марии Дюплесси.